Глава вторая. «Ну-ка, рассказывай про свои подвиги!» Отец Серафим подошел к постели, где лежала баба Анна. Невысокого роста, плотненький, с добродушным, почти круглым лицом, на котором светились голубенькие глазки, он сразу производил впечатление своего человека, который, если требуется, всегда поможет. Отец Серафим протянул маленькую твердую ладонь навстречу приподнявшейся на кровати бабе Анне, благословил ее. «Лежи, лежи!» «Знаю, чего сказать хочешь. Кто, мол, мне сказал?» «Соседка твоя, Алифтина, кто же еще?» «Сын ее, Колька, видел, как вы с Алешкой на куполе номера выделывали». «Не оправдывайся, Анна Григорьевна, то, что вы с внуком храм прибираете, хорошо, но все же погоду надо учитывать и на купол лазить со страховкой, пригласив хотя бы того же Кольку, а так до чего-то себя довела. Хорошо еще, что инфаркт не хватил, а если б хватил, Алёшка бы спикировал вниз. Чё уставился герой?» Свечи давай, будем готовиться к соборованию. Алёша быстро подошел, к красному углу достал из-за казанской иконы Божьей Матери церковные свечи. Отец Серафим между тем раскладывал все необходимое для соборования. А как ты, к примеру, скуполо обратно в храм, собирался лезть? Когда дыру задел, а, Алексей? Там окошко такое есть, мы все продумали. Только вот старое железо ржавым оказалось. Продумали, ишь ты. Гордыне это Алексей. Надо было сначала ко мне прийти с благословением. Глядишь, и я старый, чё подсказал. Дал бы хотя бы крепкую веревку для страховки, чтобы ты обмотался и надежно привязал к чему-нибудь, а не старая бабка тебя тащила. Ну да ладно, Господь сохранил вас, пока. И, переменив тон, обратившись к красному углу, широко перекрестившись, отец Серафим начал готовить Анну Григорьевну к исповеди и причастию, а потом к соборованию». Когда отец Серафим узнал о случившемся и о том, что Анна Григорьевна Боброва слегла, он сразу собрался в дорогу, отложив все дела. Отец Серафим уважал Анну Григорьевну как самую образованную из своих прихожан. В недавнем прошлом она преподавала русский язык и литературу по совместительству историю, географию, вдобавок английский язык. Школа в Васильевке стремительно уменьшалась, классов становилось все меньше, учителей и учеников тоже. Вот и закрыли школу в Васильевке. Анна Григорьевна стала ездить в Покровку, потом и туда ездить перестала. Часов ей давали все меньше, занялись все больше компьютерными классами, интернетом. И Анна Григорьевна ушла из школы сама, не дожидаясь, когда ее уволят. Отец Серафим искренне радовался, когда Анна Григорьевна обнаруживала знания и истории церкви, и житий святых. Она много читала, часто вслух, в основном для Алеши. Хотя и не возбраняла приходить к ней в дом всем, кто пожелает. Мысль о восстановлении церкви в Васильевке тоже принадлежала ей. Но тут помощников оказалось мало, в последнее время работали вдвоем с Алешей. Знал отец Серафим и скорбную историю про сына бабы Анны Сергея Николаевича Боброва, редактора газеты в областном центре. Он вступил в неравную борьбу с автомобильными бандитами и был убит в подъезде многоэтажного дома, где была его квартира. Жена Сергея Боброва, Вера, сотрудница газеты, продолжила дело мужа. Пустили слух, что она сама причастна к гибели мужа. Потом, когда клевета была разоблачена, стали писать о ее ненормальной психике. Вера и в самом деле надорвалась, хотя с психикой у нее было все в порядке. Сдало сердце. и через год после убийства мужа она скончалась. Алёша тогда сравнялась четыре годика, и баба Анна взяла его к себе. С той поры минуло десять лет, сейчас Алёша учился в седьмом классе. Исповедовав бабу Анну, причастив и пособоровав её, отец Серафим стал прощаться. «Я бы чайку у вас попил, да некогда. Пётр Ильич машину дал на час или чуточку больше. Надо ехать». «Спаси Господь», — отозвалась умиротворённая баба Анна, — на душе у которой стало покойно и хорошо. Алёша вышел провозить батюшку до машины. «Ну, а ты что теперь?» — спросил отец Серафим. «Баба-то твоя вот-вот. Богу душу отдаст. Ты об этом думал?» «Думал. И что? Пока баба не жива, буду жить здесь. А школа?» «Как Бог даст? Бог-то он Бог. А сорок километров есть сорок километров. А если бураны после этой слякоти будут? На своих двоих не больно то походишь». Вот что, Алёша, если чего, сразу за мной, чтобы я Анну Григорьевну отпел. И вообще, можешь жить у меня. Он открыл дверцу машины. У нас псаломщиком будешь, ты к этому готов. И вот ещё что, на купол ты опять полезешь, знаю я тебя. Так за венькой моим зайди сначала, понял? Без этого на работу не благословляю. Тогда вы ему скажите, чтобы завтра приходил. Нержавейку надо прибить до упора, а то она от ветра хлопает, противно. «Ладно, пришлю тебе веньку, хотя не понимаю, к чему спешка. К Рождеству хочу успеть». «Хорошо». Отец Серафим сел в машину и уехал.